Кому Виктор Гордеево, работающий в Министерстве культуры, пообещал собрать требуемые сведения за пару дней, и слово своё сдержал. Уже в среду на следующей неделе Леонид Петрович получил ответ, и ответ этот жестоко разочаровал. Гастрольные спектакли, в интересующие его в периоды времени, шли только в трёх городах из восьми. В Тюмени выступала группа Пермского театра оперы и балета, в Минске давал спектакли Московский драматический театр имени Станиславского, в Красноярске жители смотрели представление Ленинградского цирка. В остальных пяти городах никаких гастролей в нужные даты не проходило. "Ну что?" с любопытством спросил Гордеев, когда Леонид Петрович вскрыл заклеенный конверт и пробежал глазами несколько рукописных строчек. В цвет «Получилось?» «В молоко!» — вздохнул Череменин. «Не попал». Ни один сыщик не станет расшифровывать свои источники даже перед коллегами-друзьями. Это непреложное правило. Поэтому с человеком из Минкульта Гордееву пришлось встречаться самому, чтобы взять конверт с ответом и потом передать Череменину. Конверт он забрал еще утром, но весь день был в бегах и в делах, Как впрочем и Леонид Петрович, поэтому пересечься им удалось только вечером возле станции метро Проспект Маркса, на углу улицы Горького рядом с зданием Госплана. Жаль, огорчился Виктор. Значит, я поддал тебе плохую идею, а ты время потратил. Идея замечательная, Витя, просто не сработала в этот раз. Ты же знаешь, как у нас бывает. 100 версий проверишь, пока не попадёшь в цель. Зато каждая проверенная версия, которая окажется неправильной, уменьшает количество оставшихся и повышает шансы на успех при работе над следующей. Такова наша сыщицкая математика, усмехнулся Череменин. Почти 10 вечера, а народу мимо них идёт много. Москвичи и гости столицы гуляли или шли в театры. Ведь рядом и Большой театр, и Малый, и Ленком, и театр оперы, и театры мини-ермоловой, все на одном пятачке, не говоря уж о Красной площади и храме Василия Блаженного. Москвичи, конечно, вряд ли соберутся смотреть на шедевры архитектуры по вечерней темноте. А вот туристы, особенно иностранные, с удовольствием здесь гуляют в любое время суток. Опять же, гостиницы «Интурист», «Метрополь», «Националь», «Москва». Всё здесь, только три шага сделай. А Россия совсем недалеко. Именно в эти гостиницы и селят иностранцев». «Лёня, ты в ГУМе давно был?» — спросил Гордеев. «Не помню, а что?» «А в театре?» «Тоже не помню», — Леонид Петрович задумался. Когда Аська, дочка, была маленькой, мы её на щелкунчик водили в большой. Ей было лет 6 или 7. Мы с Надей только недавно поженились. С тех пор, пожалуй, больше и не был нигде. Несколько раз собирались. Надежда где-то доставала билеты на хорошие спектакли, но в последний момент у меня всё срывалось. А ты часто ходишь? Примерно как и ты? Один раз удалось с пацанами на детский утренник вырваться в кукольный театр на Спартаковской. И как твоя Надежда реагировала, когда ты не мог пойти с ней в театр? Молча, ходила с Аськой. Аська у нас большая любительница этого дела. Её ночью разбуди, и она побежит. У неё друг детства в театре работает. Так она периодически ходит к нему просто посмотреть на репетиции или пошататься по зданию. А твоя Надежда как? сердится, сцену устраивает. Гордиев пожал плечами. Да нет, нормально. Я всё удивляюсь, откуда в кино берутся все эти глупости про милицейских жён, которые скандалят, когда муж работает в выходные или не может поехать с семьёй в отпуск. Про театры и походы в гости тоже такая дребедень. Вот откуда режиссёры и сценаристы это взяли, если в жизни всё не так. Ну, во-первых, это кино. Там свои правила. Им же нужно, чтобы в кадре был драматизм, напряжение, конфликт. А во-вторых, Ветёк, нам с тобой просто повезло. Вот ты, например, сколько времени ухаживал за своей Надей, прежде чем вы поженились? Хмм, года 4, наверное. Да. 3 года и 10 месяцев точно. Вместе жили или только встречались? Встречались. Где нам было жить-то, пока не расписаны? У неё родители и сестра с мужем и ребёнком, у меня родители и двое младших брать и сестрёнка. Даже если место нашлось бы, то понимания точно не дождались бы. Ты, наверное, постоянно опаздывал на свидания или вообще не приходил, с сочувствием в голосе спросил Череменин. Поначалу так и было. Мы ж себе не хозяева, сам знаешь. договоришься, назначишь, только соберёшься, а тебя перехватили и припахали к чему-нибудь срочному. Ведь не предупредишь никак, она уже в дороге или вообще стоит и ждёт. Потом мы как-то приладились, в колею вошли, перестали встречи назначать. Если я смог освободиться в нормальное время, то звонил ей, и если Надь была дома, заезжал и уводил куда получится. В кино, просто погулять. А когда уж совсем везло, кому-нибудь на хату. Самое главное успеть отбежать подальше от своего кабинета и служебного телефона и доскакать до выхода, чтобы начальник не дёрнул или тебя не поймали прямо у КПП. А у тебя как было? Да точно так же в первое время. Мы с моей Надеждой поженились, когда были знакомы пять с лишним лет. Правда, у нас с жилищными условиями было полегче. У Нади после развода с первым мужем осталась квартира, так что мы сперва встречались, потом пожили вместе 3 года, а уж потом расписались. И Аська ко мне привыкла, считала родным отцом. Потом ты мы, конечно, сказали ей, что родной папа у неё совсем другой. Но она, знаешь, даже не расстроилась. Как называла меня папой, так и продолжает. Это я всё к чему веду тебя. Наши с тобой надежды за несколько лет привыкли, что мы не вольны распоряжаться своим временем и своей жизнью, приспособились. У них было достаточно времени понять, могут они с этим мириться или нет. И замуж за нас они шли с открытыми глазами, хорошо представляли себе, что их ждёт и как это всё будет. А вот у тех, кто женится в попыхах или слишком рано, Как раз и происходит, примерно так, как в кино показывают. Выйдет девушка замуж за студента-сокурсника, любовь-морковь и траля-ля. Вместе на лекции, вместе занимаются, вместе экзамены сдают. Каникулы тоже одновременно. Идиллия. А как только начнется служба, так все и посыплется. «Выходит, мы с тобой, Ленька, умные», — сделал вывод Гордеев. Ну хоть в чём-то. С театрами не получилось, зато жон выбрали правильно. На ну что? По домам? Да, надо бы. Но так хорошо. Так спокойно было просто стоять на углу, никуда не спешить, смотреть на оживлённые лица проходящих мимо людей, видеть улыбки и выражения радости на их лицах, улавливать слухом обрывки непонятных фраз, произносимых на разных незнакомых языках. Течёт обычная жизнь крупного столичного города, вечерняя, нарядная, приятно возбуждённая, такая далёкая от убитых мальчиков и от всей грязи и гадости, с которыми постоянно имеют дело те, кто борется с преступностью. Давай пройдёмся пешочком до памятника Пушкину, воздухом подышим, а там нырнём в метро, предложил Череменин. Ты тоже на метро? удивился Виктор. Я думал, ты на колёсах. Даже надеялся, что ты меня подбросишь. Устал я сегодня, набегался. Забарахлили мои колёса. Пришлось отгнать в автомастерскую, обещали за пару недель сделать. Ладно, ветёк, топай в метро, а я прогуляюсь. Спасибо тебе за помощь. Леонид Петрович не спеша двинулся вверх по улице Горького, погрузившись в мысли о работе. Текущих дел много, каждый требует внимания и многочисленных действий, приходится часто ездить в командировки. А вот время просто помолчать и подумать выпадает не так часто, как хотелось бы. У входа в кафе Космос толпа золотой молодёжи, как обычно. Одна из девушек, стоявшая спиной к Череменину, худощавая, высокая, с длинными распущенными очень светлыми волосами, привлекла его внимание. Паск, что ли, с внезапным негодованием подумал он. Но в следующую секунду девушка повернулась к своему собеседнику, и Леонид Петрович с облегчением перевёл дух. Не она. Чего я так испугался, сказал он себе сердито. Таска, молоденькая девчонка, почему бы ей не сходить вечером в кафе с компанией? Наверное, мне не понравилось, что она может оказаться в обществе этих, в фирме с ног до головы увлекающихся западной рок-музыкой и мечтающих о жизни за границей. Почему мне это не понравилось? Что плохого в западном роке? Ровным счётом ничего. Музыка как музыка. «На вкус и цвет, как говорится. Если мне самому не нравится, то это не означает, что это плохо. Что плохого в мечтах о жизни за границей? Да каждый советский человек об этом мечтает, только мало кто осмеливается признаться вслух. Я сам тоже не прочь был бы жить где-нибудь в Альпах». о маленьком стоящем на отшибе деревянном домике на природе и ходить каждый день в ближайшую деревню за хлебом, сыром и пивом. Слушать йодль, по утрам смотреть, как встаёт солнце, зимой любоваться заснеженными горными хребтами. Между прочим, для подавляющего большинства населения СССР йодль непонятен, непривычен и не является любимым. А вот ему Череменину почему-то очень-очень нравится. Только где ж его послушаешь? Если только случайно в каком-нибудь зарубежном фильме промелькнёт на несколько секунд. Нет, за Настю можно не беспокоиться. Она в дурную компанию не попадёт. И не потому, что у неё какие-то особенные моральные принципы, А потому что она вообще не любит компании и с оберушком в кафе или у кого-то на даче всегда предпочитает одиночество у себя дома с книгой или с учебником. С пятнадцати лет лучшая компания для нее — Алеша Чистяков. Интересно, поженятся они когда-нибудь или так и будут, якобы дружить? Леонид Петрович не обольщался. Они с женой прекрасно знали, как давно Настя и Алеша уже не просто дружат. Но разговоров о свадьбе что-то не слышно, при том, что других ухажёров у дочери никогда не было, если не считать детской влюблённости того приятеля, который сейчас работает в одном из московских театров. Ну ладно, не его это дело. Пусть дети сами выстраивают свою жизнь. Нечего к ним соваться. Вот же чёрт. Хотел подумать о деле, а думай-то совершенно по сторонних вещах. «Ну разве дочь, пусть и не кровная, это не дело? Семья, жена — все важно, и порой трудно понять, что важнее — работа и карьера, или семья и близкие?» Не дойдя до памятника Пушкину, Череменин развернулся и направился назад, к входу в метро. Майор Гордыев любил, когда его посылали за какой-нибудь надобностью в министерство, расположенное в доме 6 по улице Огарёва. От Петровки можно дойти пешком, выполнить поручение, а потом пообщаться со знакомыми сотрудниками центрального аппарата, обменяться новостями и даже посплетничать о руководстве. Вроде ты на службе, но при этом вроде и отдыхаешь. А передышки в непрерывной рабочей круговерти просто необходимы, иначе можно сойти с ума. Правда, Главное управление уголовного розыска МВД СССР пару лет назад переехало в новое здание на Житной улице. Так что у оперативников из Муры стало намного меньше поводов появляться в здании на Огарёвой 6. Виктор пребывал в прекрасном расположении духа. Красный москвич нашли Молодцы работники ГАИ, сработали на совесть. Правда, в машине находился только водитель, но и это хорошо. Если правильно с ним поговорить, то уварво он сдаст не сегодня, завтра, расскажет, где тот сховался. Разработка, в которой он принимал участие совместно с сотрудниками Главного управления уголовного розыска, была закончена пару дней назад. Письменный отчёт следовало сдать ещё вчера, но Гордей, как обычно, затянул. Всё откладывал. В результате сегодня с утра получил нагоняй от начальника. Быстренько состряпал документ, позвонил на Жиптную и к своей огромной радости услышал, что нужен ему сотрудник как раз будет по своим делам на Огарёво, где его и можно отловить. Виктор с удовольствием отправился пешком, несмотря на отвратительный мокрый снег, который выбеливал тротуары на окраинах города, но в самом центре Москвы мгновенно превращался в хлюпающую под ногами слякоть. Он бодро шагал по Петровке в сторону Театральной площади, мимо Центральной поликлиники МВД, и с не удовольствием вспоминал о том, что нужно пройти диспансеризацию, но ужасно не хотел тратить на неё время. Московский уголовный розыск обслуживался в поликлинике ГУВД, которая находилась довольно далеко от Петровки, и на поездке туда пришлось бы тратить кучу времени. Было бы куда удобнее, если бы вот к этой центральной поликлинике, находящейся в пяти минутах ходьбы, прикрепили муровцев. Но нет, здесь лечились только те, чье место службы подведомственно-союзному министерству, а не городу. На углу Петровки и Столешникова переулка выстроилась очередь в магазин меха. Что дают? поинтересовался Гордеев у стоявшей в середине очереди дородной дамы с ярко-малиновой помадой на полных красивых губах. Шапки изнутри завезли, но говорят, что мало, так что не занимайте, вам точно не хватит. Понял, весело ответил он. Конечно, его зимняя шапка из ужасного кролика давно уже потеряла товарный вид. Но где взять время на стояние в очередях? Может попросить Гогу Телегина, чтобы помог купить без очереди? Но на носу декабрь, конец года, во все магазины будут выбрасывать дефицит для плана. Знаменитый кондитерский магазин в Столешниковом манил выставленными в витрине сластями, и Гордеев решил, что на обратном пути из министерства непременно купит коробку пирожных жене и сыновьям. Пирожные из Столешникова — это не просто десерт к чаю, это знак внимания и любви. Правда, через стекло видно, что народу в магазине не протолкнуться, но ничего, он постоит в очереди. Все равно уже шестой час, и, в принципе, майор Гордеев имеет полное право сегодня больше не возвращаться на службу. Дел всегда не в проворот. Все не переделаешь. Можно же хоть иногда прийти домой в нормальное время и провести вечер с женой и детьми. В министерстве, как обычно, пришлось провести немало времени, и когда Виктор закончил все дела, часы показывали четверть восьмого. У самого выхода из здания он неожиданно столкнулся с Телегиным. Привет. А я как раз сегодня тебя вспоминал, обрадовался Гордеев. Он собирался поделиться с коллегой хорошими новостями о розыске преступника, похитивших Муляра с Милянского, ведь Телегин непосредственно участвовал в работе, принимал отчаяние родителей близко к сердцу, переживал Незлым тихим словом, удручённым голосом откликнулся Горго. Только тут Виктор заметил, что лицо коллеги было мрачным, обычно улыбающиеся губы плотно сжаты, всегда весёлые и приветливые глаза потухли. Что случилось? встревоженно спросил он. Пойдём выпьем. Не могу больше. Надо срочно напиться. Пойдём, беспрекословно согласился Гордеев. Только куда? Вечер всюду битком. Уютные мысли о пирожных и о вечере, проведённом в кругу семьи, мгновенно улетучились. Какие уж тут пирожные, когда у товарища неприятности? Нужно помочь, обязательно помочь, если не делом, то хотя бы тем, чтобы побыть рядом, выслушать, поддержать. «В Арагви!» — бросил Телегин на ходу, натягивая на голову шапку с такой силой, словно хотел вдавить ее в плечи вместе с собственной головой. «Все понятно. Арагви — из тех ресторанов, куда можно попасть только по особому блату. У Гоги с директором свои сложные отношения, вникать в которые майору Гордееву не полагается. Директор вальяжный и полный». Угодливо заглядывал Гогов в глаза, именовал Георгием Константиновичем и предложил отдельный кабинет. Вам здесь никто не помешает, Варкаволн провожая их по короткому коридорчику, куда вела дверь, занавешенная красной велюровой портьерой. Сейчас подойдёт Самсон и порекомендует самые удачные блюда на сегодня. Самсон, как выяснилось, был шеф-поваром и точно знал, какого качества продукты завезли. Баранина сегодня неудачная, так что не советую. А цыплята превосходные. Можете смело заказывать любое блюдо из цыпленка. Гога, судя по всему, знал меню наизусть. Он, не раздумывая, сделал заказ, а Гордеев немного помучился. Хотелось и того, и этого, ведь когда еще удастся поесть в знаменитом ресторане? Но если заказать все, что будоражит воспоминания и воображение, то можно лопнуть. Виктор бывал здесь и раньше, но редко. Помнил, что еда ему очень понравилась, и теперь мучился вопросом: взять уже известное и вкусное или попробовать что-то новое. Наконец он определился. Гого попросил сразу принести спиртное, Самсон выплыл из кабинета, и они остались одни. Так что случилось-то? снова спросил Гордеев. У меня смелянскую отобрали, процидил Телегин сквозь зубы. Ну и как? Вот так. Затребовали все материалы оперативной разработки и сказали, чтобы я не забыл. Она, оказывается, страсть как нужна старшим братьям, так что к уголовной ответственности её привлекать не будут. Появился официант с подносом, на котором играли отражёнными огнями хрустальные графинчики с водкой и коньяком, маленькие водочные стопочки и пузатые коньячные рюмки. Гога моментально опрокинул в себя стопку водки и тут же налил вторую. «Подождал бы, пока закуску принесут», — покачал головой Гордеев. «Не могу. Нужно срочно расслабиться, а то убью кого-нибудь. Год работы, Витя. Год работы, целой группы оперов. И все псу под хвост. Когда мы с тобой ее опрашивали, она столько своих связей выдала, даже не подозревая об этом». Мои ребята сразу начали работать по ним, вышли на канал сбыта. Ещё чуть-чуть, и она была бы у нас на блюдечке с голубой каёмочкой. А теперь всё, что мы наработали, эти, он матнул головой непонятно в какую сторону. Используют для её вербовки. Пусть ворует, пусть наживается, зато будет приносить им в клювике информацию, необходимую для обеспечения государственной безопасности. Ненавижу, шёпотом закричал Телегин. Как я их всех ненавижу. Виктор помолчал, переваривая услышанное. Да, неприятно. Обидно. Противно. Но зачем им Смелянская? недоверчиво спросил он. Директор Универмага, что важного она может знать? Какой информацией располагать? У неё в кругу контактов очень интересные персонажи. Я же внимательно слушал и её, и всех её гостей. Там выходы, знаешь, на какие сферы? Контрабанда иконы, золото, бриллианты. В общем, мне дали понять, что у комитета в этой среде слабые оперативные позиции, и такой источник, как мадам Смилянская, им будет очень полезен. Гого собирался ещё что-то сказать, но вошёл официант с подносом и начал расставлять на столе тарелки с закусками: свежие овощи и зелень, тонко нарезанная бастурма, соцуви, маринованные черемша. Не дожидаясь, пока официант выйдет, налил снова, выпил, сунул в рот стебель черемши. Гордиев сложил букетик из укропа, петрушки и кинзы и принялся жевать. Мы такую красивую комбинацию разработали, продолжил Телегин, когда они снова оказались в одиночестве. Это же песня, поэма. Так, радовались, что сможем успешно закончить разработку. Когда тебе дело о сыне Смелянский подвалило, я был на седьмом небе от счастья. Такая удача сваливается раз в жизни, да и то не каждому. Такая шикарная возможность вывед в деталях круг её общения. Мы эти сведения целый год по крохам собирали. просили ноги выставить за ней, отказали, говорят, нет возбужденного дела, нет и наружки, а если на каждую бла шаперов задействовать топольщиков, ну, сам знаешь, что в таких случаях говорят. Штаты у них не резиновые, нас много, а седьмое управление одно. И вдруг ты приходишь и рассказываешь, что у Смелянской сын пропал. Да мы все до потолка прыгали от восторга. А теперь вот такой подарочек. Думаешь, вам позволили бы её прижать? осторожно спросил Гордеев. У неё муж при высокой должности, обширные связи, всё равно отмазали бы, прикрыли. А вот не факт. Власть переменилась. Наш новый на старого всегда зуб точил за то, что он позволял своим приближённым, и в первую очередь нашему министру, всякие вольности. Говорят, он не пошлряет протекционизм. Так что для разгона и демонстрации новой линии партии наверняка будут пресекать попытки прикрыть и отмазать своих. Потом-то, конечно, все вернется на прежние рельсы, это понятно. Людей не переделаешь, но поначалу можно было бы проскочить. А мы как раз в начало и попадали, за пару месяцев все закончить могли бы. Все так удачно складывалось, ну просто одно к одному. Мы уже победу предвкушали. Эх. Да что теперь говорить? Остаётся только накидаться до поросячьего визга. Давай, ведь, наливай, отстаёшь. Принесли горячее. Телегин пил много, но объянил только к самому концу застолья. Гордейв понимал, что нужно как-то доставить Гого домой. Он, конечно, ещё стоит на ногах, но уже не очень уверенно. А это опасно для человека, в кармане которого лежит удостоверение сотрудника милиции. Не дай бог потеряет или украдут. Потом проблем не оберёшься. Пришлось просить услужливого директора помочь с вызовом такси. Когда машина пришла, Виктор затолкал товарища в салон, довёз по нужному адресу и довёл до квартиры. Так надёжней. Домой он вернулся совсем поздно, но жена ещё не спала, а проверяла ученические тетради. И два, увидев Виктора, нахмурилась. "300?" спросила Анна. "Или 350?" Она так хорошо изучила своего мужа, что могла довольно точно определять и по голосу, и по походке, сколько Гордеев выпил. "Надюша, такие обстоятельства", виновато начал он. "Поберёг бы себя, Витя", с упрёком сказала Надежда Андреевна. У тебя же желудок, гастрит. Ты так питаешься, бог знает чем и на ходу. Лечиться отказываешься. Ну хотя бы водки поменьше употреблял, а? Да я не пьян, пытался возразить он. Выпил совсем немного, и закусь была хорошая. Ну прости, Надюш, у меня не было возможности отказаться, честное слово. Но я старался нанести себе минимальный ущерб. Там, например, черемша была, так я не ел. «Бастурму тоже не ел, ни кусочка в рот не взял. Правда, правда». Надежда Андреевна приподняла брови. «Кавказский стол? В ресторане был? Или гость с Кавказа припожаловал?» «В ресторане», — признался Гордеев. «В Арагве. У коллеги неприятности, ему нужно было душу излить. Я не мог отказать. Но не сердись». «Я не сержусь, Витенька», — вздохнула жена. «Я не сержусь, Витенька», — вздохнула жена. Просто переживаю за тебя и твоё здоровье. Иди умывайся и ложись спать. Отдыхай. А мне нужно сочинение проверить. Засыпая, Виктор Гордеев ещё пытался прокрутить в утомлённом мозгу мысль о том, что ситуация вокруг Елены Андреевны Смелянской могла быть обыкновенной ширмой для той самой отмазки, о которой они говорили с Стилегиным. Кто-то нажал на нужные рычаги, чтобы комитет вмешался якобы потому, что им позорес нужна эта директор Универмага, а на самом деле с одной единственной целью прекратить разработку и избавить Смелянскую от проблем. Могло так быть? В принципе, почему бы и нет. Только для этого нужно, чтобы её разработке стало известно самой Смелянской или её мужу. которые быстренько подсуетились и напрягли свои могущественные связи, откуда они могли об этом узнать? Не откуда, если не было утечки из УБХСС или вездесущая контора уже и туда засунула лапы. Вполне вероятно. Решение принято после того, как был получен и проанализирован список контактов Смелянской и её гостей за 10 дней и мест, которые они посещали. Населевич присутствовал, слушал, запоминал. Его интересовал в основном Олег Муляр, но возможно и что-то другое. Пятому управлению Смелянской вряд ли нужна, а вот другим подразделениям, которые занимаются контрабандой валютных ценностей. Мысль он так до конца и не додумал. Уснул Первую справку с диагнозом вегетососудистая дистония Елена Смилянская получила, подарив участковому педиатру в детской поликлинике коробку конфет Птичье молоко. Справка освобождала Серёжу от посещения школы на неделю. За вторую такую же справку Елена Андреевна отдала билеты в Современник. Вполне возможно, что освобождение от школы Серёжа получил бы и без всяких подношений. Просто придя в поликлинику на приём и пожаловавшись на симптомы: усталость, вялость, головокружение, плохой сон. Но не гонять же ребёнка к врачу. Он и без того травмирован, столько пережил. Мальчик расстроен, подавлен, избегает разговоров с родителями, не ходит на улицу с друзьями. Эти 2 недели необходимо были с Милянским, чтобы решить вопрос со школой. Проблема состояла в том, что Серёжа наотрез отказывался учиться в своей школе и просил перевести его в другую. Все теперь знают, что я пропадал и нашёлся. Все будут меня спрашивать, прохода не дадут. А не хочу ничего никому рассказывать, заявил мальчик. В эту школу больше не пойду. Владимир Александрович сердился и из раза в раз твердил сыну, что таких замечательных школ в Москве больше нет. Там учатся дети высокопоставленных родителей, там самые лучшие в столице учителя и прекрасные условия, и при поступлении в престижный институт непременно будет принято во внимание, что Сергей получил аттестат именно в этом учебном заведении. Однако сын упорно стоял на своём. Не силой же его тащить, с досадой говорил жене Владимир Александрович. Придёт с переводить. Нужно выяснить, какая школа более или менее приличная, чтобы парень не растерял знания к концу десятого класса. "Давай не будем торопиться", уговаривала его Елена. "Мальчику успокоиться надо, думается. Я поговорю с Семёном, он поможет сделать хорошую справку на месяц. Пусть Серёженька ещё посидит дома. Нужно дать ему время". Я уверена, что рано или поздно всё наладится. Время, вот именно что время. Время идёт, а он не посещает занятия, не учится, отстаёт, а все идут вперёд. Когда школьники болеют, они каждый день узнают, что задано, и дома делают уроки, учат, решают задачи, пишут упражнения. Так было всегда. А у нас что? Серёжа целыми днями или лежит, уставившись в стенку, или сидит на подоконнике и смотрит в окно. Он не читает книг, не занимается, даже телевизор не смотрит. Чем дольше ты будешь ему потакать и сысюкать над его нервами, тем сильнее он отстанет в учёбе и потом уже не наверстает. Или ты намеренно нанимать для него репетиторов? И найму, если будет нужно. В чём проблема? Здоровье сына дороже. Проблема в том, что ему придется поступать в такой институт, где его будут проверять с ног до головы. Я десять тысяч раз тебе напоминал об этом. Если узнают, что в какой-то момент он сильно отстал в учебе и занимался с репетиторами, то возникнут ненужные вопросы. В том числе и о его здоровье. «Лена, возьми себя в руки, наконец. Нужно думать о будущем, Сережа, а не о том, что с ним происходит сейчас». Сейчас у него дурь и блажь, и мы не должны идти на поводу его капризов и ждать, пока он придёт в себя. Парень должен посещать школу. На этом точка. Любую приличную английскую школу, куда сможешь пристроить. И займись этим, не откладывая. Ты совсем не жалеешь ребёнка, укоризненно заметила Елена. Ему так тяжело? Ничего, потерпит, справится. Зато потом будет жить в нормальных условиях, работать за границей или как минимум регулярно выезжать туда. Его биография должна быть безупречной и выдерживать любую проверку. Да, кстати, Владимир Александрович помолчал, собираясь с мыслями. Перестань ездить к Тане. Я знаю, ты стараешься её поддержать, ездишь к ней, привозишь деликатесы для Алёнки. Не нужно. Вообще перестань с ней встречаться и перезваниваться. Такая дружба не нужна ни тебе, ни мне, ни Серёже. — Это из-за Олега? — бесцветным голосом спросила Елена. В общем-то, слова мужа не были неожиданными. Елена предполагала, что может их услышать, но надеялась, что всё-таки не услышит. Может быть, всё не так уж страшно, поэтому Володя и молчит насчёт Танюшки. У него больше доступа к информации, и раз он ничего не говорит, значит, то, что случилось с Олегом, ничем не угрожает семье Смелянских. Однако он завёл этот разговор, и сердце Елены болезненно ёкнуло. — Разумеется, — сухо ответил он. — Я полагал, что у тебя хватит ума самой сообразить и прекратить ваши отношения. Но ты всё время ей звонишь, навещаешь. Ты подставляешь всю нашу семью, Лена. Неужели это непонятно? Ну, Таня моя подруга, давняя подруга. Как я могу бросить её в такой беде? Твоя Таня жена диссидента. Этим всё сказано. Более того, она давно знакома и общалась с другим диссидентом этим, Валентином Буслаевым. А ты с ней постоянно контактируешь? Это станет известно при любой проверке. Речь не только о Серёже, но и обо мне, и о тебе, о любом нашем новом назначении. Я не намерен всю жизнь просидеть в контрольно-ревизионном управлении. Да и ты, я думаю, не собираешься до конца своих дней командовать универмагом, когда есть точки покрупнее и позначительнее, например, ГУМ или ЦУМ. Я уж не говорю об управлении торговлей. Близкое знакомство с мулярами может нам всем очень помешать. Так что заканчивай свою благотворительность. Елена Андреевна ничего не ответила, вышла из комнаты, хлопнув дверью, заперлась в спальне и от души поплакала. Но когда слёзы высохли, поразмыслила над словами Владимира Александровича и пришла к выводу, что муж, пожалуй, прав. Конечно, очень не хочется выглядеть в танинах в глазах трусливой предательницы и огалтелой карьеристкой. Это крайне неприятно, но своя рубашка, как говорится, ближе к телу, и будущие сыны важнее. Да и своё собственное, и будущие Володи. Кто о нас позаботится, если не мы сами, убеждала себя Елена Смилянская и довольно быстро убедила. даже без особых усилий жена Леонида Петровича Череменина Надежда Ростиславовна никак не могла взять в толк почему её дочь выросла такой бесхозяйственной лентяйкой ни еду приготовить, ни генеральную уборку сделать, даже пуговицу пришить толком не умеет Все попытки матери сделать Настю более или менее приспособленной к бытовым вопросам закончились ничем. В конце концов, Надежда Ростиславовна смирилась и положилась на судьбу. Настя будет жить отдельно и по неволе всему научится. Пока рядом с ней Алёша Чистяков, за дочь можно не беспокоиться. Но что будет, если они расстанутся? Если Настя не выйдет замуж за Алексея, то не выйдет уже ни за кого и никогда. Потому что ни один вменяемый молодой человек не захочет жениться на девушке, которая не умеет готовить, гладить мужу сорочки и вести дом. Даже если такой камикадзе и отыщится, то у него же будет матушка, которая неродивой снахе жизни не даст, и брак очень быстро распадётся. В этом году день рождения Надежды Ростиславовны пришёлся на вторник, и она решила отпраздновать его в узком кругу. с мужем Настей и Алексеем. Просто скромный семейный ужин. А уж гостей она пригласит на субботу, когда можно будет собраться пораньше и никуда не спешить, сидеть допоздна. Леонид Петрович радовался, что смог вернуться домой, как и обещал, не сильно задерживаясь на службе. Настя с Алёшей уже приехали и сидели за накрытым столом, с нетерпением поглядывая на разноцветные салаты. «Папуля, давай быстрее!» — закричала Настя. «Мы умираем от голода!» Разлили вино, поздравили именинницу и набросились на угощение. «Дорогие родители, сегодня вы сидите за одним столом с государственным преступником!» Торжественно объявила дочь и захихикала. «Нашего Лёшку загребли в милицию. Потом, правда, отпустили, но грозились направить бумагу в институт». Оказалось, что Чистяков попался, когда стригся в парикмахерской. "Я хотел прилично выглядеть. Всё-таки день рождения", рассказывал он. Пошёл свой вихрь об корнать, и тут откуда не возьмись милиция нагрянула. Начали всех проверять. "Почему в рабочее время по парикмахерским рассиживаются?" Я прямо шалел, если честно. "Нет, я газеты-то читаю. Про выступление Андропова насчёт дисциплины труда в курсе". Но не думал, что всё будет так серьёзно. Уверен был, что это просто очередной лозунг, как всегда. Объявить объявлять, а воплощать в жизнь никто не будет. Но нет, тут-то и было. До меня очередь дошла, а у меня спиранского удостоверения с собой нет. Я же без документов из дома выскочил только в парикмахерскую. Никак мне было не доказать, что я работу не прогуливаю и имею полный право не находиться ни в на каком рабочем месте. Череменин только головой качал, слушая повествования о злоключениях Алексея, которому грозили всеми карами небесными, не позволили сбегать домой за удостоверением, а вместо этого доставили в отделение, и оттуда позвонили в ректорат и выясняли, учится ли в их аспирантуре гражданин Чистяков Алексей Михайлович, и не обязан ли он был в указанное время пребывать в стенах института. Только убедившись, что задержанный не является злостным прогульщиком, его отпустили. Через 10 дней после вступления в должность генерального секретаря ЦК КПСС Андропов, выступая перед членами ЦК, заявил, что дисциплина труда повсеместно нуждается в укреплении, и что по Москве, к примеру, в рабочее время слоняются тысячи бездельников, и чаще всего это работники органов управления и сотрудники всяких нии. Ну и сразу же началась очередная кампания, как всегда. Милиция с энтузиазмом принялась устраивать облавы в кинотеатрах, магазинах, парикмахерских, да и просто на улицах. Понятно, что как только Алёшка упомянул про институт, так сразу попал в поле особо пристального внимания тех, кто явился проверять посетителей парикмахерской. Испугался? сочувственно спросил Леонид Петрович. Если честно, да, признался Алексей. Не столько самой милиции, сколько того, что они в институт позвонили. Популя, ты просто не в курсе, перебила Настя. Лёшка в списке тех, кто поедет на школу молодых учёных. Мало ли как ректорат отреагирует на такой звонок из милиции. Может, первому отделу не понравится, и его исключат из списка, поэтому он нервничает. Стоп, стоп, замахал руками Шеременин. Давайте всё сначала и по порядку. «Какая такая школа? И при чем тут первый отдел?» Он быстро уловил суть и дальше слушал объяснение дочери в полуха, потому что жизнь молодых ученых-математиков его мало интересовала. Но в какой-то момент Череменин вдруг поймал взгляд Насти, сосредоточенный, пристальный, напряженный, словно говорящий «Услыши меня!» «Что она хочет сказать?» Проводится по многим научным специальностям в разных городах по всему Союзу. В этом году математики собираются в Ташкенте, а в прошлом, например, школу проводили в Омске. Так, понятно. Ребёнок Насти снова пытается сунуть нос в чужую дверь. Надо пресечь её сыщицкие потуги на корню. Когда Настя вытащила сигареты и сказала, что пойдёт на лестницу покурить, Череменин вышел следом. Ребёнок, я ценю твой цепкий ум и хорошую память, но мне кажется, что ты переборщила. Я тебя предупреждал, не лезь не в своё дело, строго произнёс он, поплотней прикрыв дверь квартиры. "Я?" она сделала невинные глаза. "Я никуда не лезу, я просто рассказала про школу молодых учёных. Вот ты, например, знал, что такие школы существуют и регулярно проводятся?" Не знал. И что? Насколько я понимаю, туда выезжают каждый раз разные люди, даже если речь идёт об одной и той же специальности. А уж если научные специальности разные, тогда вообще говорить не о чем. Настя, ты пополя о первые отделы? Что, первые отделы? У них ведь штат небольшой. Человека 2-3. И с молодыми учёными, которые направлены от конкретного вуза или института, наверняка ездят одни и те же сотрудники, ну или по очереди, через раз. Ты обалдела? изумлённо спросил Череменин. Ты хочешь сказать, что речь идёт о сотрудники? Он запнулся, подыскивая наиболее подходящую формулировку. А сотрудники органов? Так, они такие же люди, как и все остальные. Мы с тобой говорили об этом. Мы говорили о милиции. Там, он выразительно посмотрел вверх. Проверки куда более серьёзные. Я готов допустить, что в милицейских рядах может оказаться тяжёлый психопат. Но там нет, исключено. Но почему исключено-то? Не сдавалась дочь. Ты даже не обдумал ничего, сразу вывод сделал. А ты выходит обдумала? Я думала целых 3 недели, между прочим. Ладно, давай не будем спорить, у нас сегодня праздник. Я сказала, что хотела, но тебе не интересно. И вообще, я к тебе не лезла. Ты сам первый спросил. Обижно сказала она и вернулась в квартиру. Конечно, она не лезла. Просто завела разговор так, что пришлось обсуждать то, что ей нужно. От горшка до вершка и столько хитрости. Правда, пока совсем ещё детской, неловкой, неуклюжей, да ведь девочка повзрослеет, наберётся ума и опыта, и тогда не позавидуешь тому, кто с ней свяжется. Ах, бедный Алёшка, может, стоит пожалеть парня и не желать ему долгой счастливой жизни с этой мелкой лавкачкой. После десерта молодёжь ушла домой, решили допоздна не сидеть. Завтра всё-таки рабочий день. Леонид Петрович помогал жене наводить порядок и мыть посуду, с досадой понимая, что не может отделаться от мыслей о навейных разговорах с Настей. Надюша, а ваши аспиранты и научные сотрудники ездят на эти школы. Какие школы? рассеянно переспросила Надежда Ростиславовна, оттирая днище чугунной сковороды. Молодых учёных. Конечно, каждый год А что? Дались вам эти школы. Сначала Настя мне целую неделю голову морочила, теперь ты. Что с ними не так-то? Тебя Настя спрашивала о школах? Удивился Череменин. Ты мне не рассказывала. Надежда Ростиславовна удовлетворённо смотрела отчищенной днища сковы роды и принялась за противни. А когда мне рассказывать, Лёнечка? Ты так мало бываешь дома, что мне жаль тратить эти драгоценные часы на пересказ пустой телефонной болтовни с ребёнком. Если бы что-то важное, про здоровье или про работу, я бы тебе сказала. А это? И что она хотел узнать? Как всё организовано, кто сопровождает нашу научную молодёжь, кто вообще собирается на этих школах? Про другие научные специальности я ничего не знаю, а наши школы всегда международные. Мы же занимаемся преподаванием русского языка как иностранного. Поэтому на школы приглашают коллег из соцстран. Они у себя преподают русский язык местным, которые хотят его изучать, а мы здесь иностранцам, которые приезжают на учёбу в наши вузы. Нашего ребёнка почему-то особенно интересовал вопрос кураторов. Да? Череменев сделал вид, что удивился. Представь себе. Я-то думал, её интересует, чем там занимаются аспиранты. Может, она боится, что Алёша загуляет, закрутит какой-нибудь роман? Но она про это вообще не спрашивала. Так что с кураторами? Хм, поскольку школы международные, то обязательно ездит человек из первого отдела. Я ей так и сказала. А если иностранцев не приглашают, тогда как? Не знаю, Лёнечка. Это надо в других институтах узнавать. Но думаю, что если иностранцев нет, то и комитет там делать нечего. Логично же? Во вполне не мог не согласиться Леонид Петрович. А ещё кто-нибудь ездит, кроме первого отдела? Куратор из Минвуза. Это обязательно и не зависит от наличия иностранных участников. Могут быть представители от ЦК ВКП(б) или от идеологического отдела ЦК партии. А, это зачем? не понял он. Для физиков и химиков и ни зачем, усмехнулась жена. А для философов и историков очень даже зачем. Впрочем, это всё сплошная показуха. Про такие школы вообще мало кто знает, кроме тех, кто на них ездит. Их не особо афишируют, в газетах про них не пишут, да и существуют они не так давно, всего несколько лет. Собирают туда в основном по блату, по личному знакомству, особенно если есть иностранные участники. Наберут поток человек 100-150. Основная масса из главного вуза, остальные человек по 5-7 из республик. Вывозят на хорошую базу, где отличные условия проживания и красивая природа. Приглашают известных учёных читать лекции и проводить круглые столы. Молодёжь развлекается на всю катушку. Никакую науку там, как ты сам понимаешь, не двигают и не развивают. Народ просто получает месяц отдыха на полном государственном обеспечении и в прекрасных условиях. Понятно, что всех подряд туда не посылают, но для проформы берут без блата несколько толковых аспирантов. Зато наверх радостно отчитываются о работе с научной молодёжью и о международных связях советской науки. «Значит, первый отдел не всегда». и только из головной организации. Люди из ЦК иногда, а вот представитель Министерства высшего и среднего специального образования ездит на школы каждый раз. Почему же Настя, паршивка ЭДК, не сказала ему об этом? Почему сосредоточилась только на сотрудниках КГБ? Да потому что ты её не дослушал, ответил Черемен сам себе. Она начала с первого отдела. Хотела последовательно обсудить с тобой все вероятности и не валить всё в одну кучу. А ты, надменный старый дурак, начал на неё наезжать, сказал, чтобы не лезла не в своё дело. Она обиделась и замолчала. Сам виноват. Кого мы с тобой вырастили, Лёня? со вздохом продолжала Надежда Ростиславовна. Нормальные девочки в 22 года обсуждают со своими мамами, позвонил ли мальчик и где купить импортную тушь для ресниц. А наша что? Ее, видите ли, интересует, как организованы школы молодых ученых, на которые она сама никогда в жизни не поедет, если будет продолжать работать в своем РУВД. Вот что у нее в голове? Ходит в бесформенном свитере, одни и те же джинсы круглый год. Хоть бы обувь носила на каблучках, выглядела бы хоть чуточку женственнее, она даже губы не красит. Зато про учёных готова часами вопросы задавать. Лёнечка, может, мы с тобой были неправы, когда не настояли, чтобы она поступала в аспирантуру? Если ей интересна научная работа, вот уж что нашей Настасе точно не интересно, так это научная работа, подумал Череменин, а вслух произнёс. возрастлеет, образумится, уж сама решает. Да что она решит? Она совсем ребёнок. Подай, пожалуйста, поддон. Леонид Петрович протянул ей металлическую ёмкость, в которую Надежда Ростиславовна накануне разливала холодец. Теперь поддон был пуст и грязн, ибо холодец съели без остатка. Он достал из шкафчика чистое полотенце и начал вытирать вымытую посуду. Настя не ребёнок, она молодая женщина, скоро получит звание, будет лейтенантом. Пора признать, что она выросла, негромко сказал он. Если она выросла, значит мы с тобой уже старые, рассмеялась жена. А я этого не признаю никогда. Ты понял, любимый муж? Понял. Покорно согласился Череменин. Новость о снятии с должности министра внутренних дел Щёлокова всех ошарашила. Да, а в взаимной неприязни бывшего многолетнего председателя КГБ ныне нового генсека И Щелокова, близкого друга покойного генсека Брежнева, было давно известно, но такого резкого поворота все-таки многие не ожидали. Новым министром назначили Федорчука, того самого комитетчика, который всего лишь несколько месяцев назад, в мае, сменил Андропова на посту председателя КГБ, когда Андропова избрали секретарем ЦК КПСС. Спустя короткое время разнеслась весть ещё более неприятная. Личный состав ГУВД Москвы выводят за штаты. Это означало, что в ближайшее время никакие назначения не состоятся. Сначала пересмотрят существующее штатное расписание, потом разработают и утвердят новое, и только потом будут решать, кого на какие должности назначать, кого возвращать на прежнее или аналогичное место службы. А кого переводить, зачастую даже с понижением в должности. Накрылся медным тазом твой перевод в убойный отдел, сказал Кардееву начальник, даже не пытаясь казаться огорчённым. Сам он выглядел вполне спокойным, похоже, уверен, что новая метла выместит кого угодно, только не его самого. Или надеется на хорошие отношения с теми, от кого будет зависеть принятие решений. Настроение среди коллег Гордеева царило мрачное и тревожное. Да и период перед Новым годом не располагал к веселью. Отчёты о работе за год, подведение итогов, показатели сплошная суматоха и нервотрёпка. Всем хотелось отчитаться с блеском, чтобы как можно лучше выглядеть в глазах тех, кто решает вопросы новых назначений. Сам Виктор ходил злой и расстроенный, дома срывался на жену и сыновей, выпивал с коллегами чаще обычного. Надежда Андреевна относилась с пониманием, за появление дома с запахом не выговаривала, на резкие слова не отвечала, но по её голосу, лицу, да и по всему поведению было заметно, что она держится из последних сил. Гордеев видел это и ещё больше залился смелся на самого себя за то, что не получается взять себя в руки и скрывать плохое настроение от домашних. Что теперь будет? Как будет? Новый министр примется расставлять своих людей на все руководящие посты. Начнётся небывалая перестановка кадров. Кто уцелеет? Какой будет новая политика Министерства внутренних дел? Какие указания спустятся сверху? Какие структуры и должности упразднят, какие оставят, какие создадут?» «Нет ничего хуже неопределенности», — думал Виктор. «Не знаешь, к чему готовиться, не можешь ничего планировать. Создаются ощущения, что ты больше не владеешь собственной жизнью».